Глава 4. Мир как экстаз Наша отчужденность от природы глубоко связана с неловкостью, которую мы испытываем в связи с тем, что имеем тело. Возможно, это вопрос курицы и яйца. Отвергаем ли мы тело, потому что считаем себя духом, или наоборот? Мы привыкли чувствовать, что всю жизнь провели в теле, которое является одновременно чем-то неотъемлемым и в то же время чем-то всецело чуждым для нас. Реагируя лишь иногда на команды воли и сопротивляясь интеллектуальному пониманию, тело представляется нам нелюбимой женой, которую нельзя бросить, хотя жить с ней дальше тоже невозможно. Поэтому нам приходится любить свое тело и тратить большое количество времени на то, чтобы ухаживать за ним. Его пять органов чувств очень чувствительны и отзывчивы. Они создают в наших глазах неповторимую картину мира. Однако за это нам приходится платить тем, что они в равной мере восприимчивы к боли. Тело чувствительно, потому что оно мягко, гибко и восприимчиво, но существует оно во Вселенной, которая в значительной мере состоит из огня и камня. В молодости мы с радостью позволяем своему сознанию вмещать бесчисленные красочные переживания. Но со временем мы все больше уходим от них и просим хирурга починить наше тело как сломанную машину. При этом хирург вырезает из него те части, которые гниют и причиняют боль, и усыпляет нервы, которые почему-то сохраняют чувствительность, тогда как все вокруг распадается. Скромные и грациозные изображения мужчины и женщины в обнаженном виде, как правило, считаются вершиной искусства. Однако такое же изображение может стать непристойным или насмешливым, отвратительным или неряшливым, стоит только немного изменить позу или занятие модели. От тела в любой момент можно ожидать чего угодно. и поэтому мы почти всегда скрываем его от посторонних глаз под одеждой, в результате чего оно становится бледным и напоминает сырой картофель или прозрачных слизняков, которые обитают под камнями. Тело столь чуждо уму, что даже когда оно находится в хорошей форме, мы не любим его, а эксплуатируем. Тогда как в отдельных случаях мы делаем все от нас зависящее, чтобы привести его в комфортное состояние, в котором оно не будет напоминать о себе, когда мы предаемся мыслям и эмоциям. Но что бы мы ни делали со своим физическим сосудом, ясность сознания идет рука об руку с чувствительностью нервов, а значит, с неизбежностью переживать неприятные ощущения и страдания. Это настолько очевидно, что твердость вещей и болезненность переживаний становятся мерой их реальности. Все, что не сопротивляется нам, кажется призрачным и неосязаемым. но, переживая сильную боль, мы знаем, что живы и бодрствуем. Поэтому, по общему мнению, нечто становится тем более реальным, чем сильнее оно воздействует на наш чувствительный организм. Поэтому никто никогда не слышал о мягких факторах, а только лишь о жестких. Однако жесткие факторы возможны лишь потому, что существуют такие мягкие факторы, как хрусталик глаза, барабанная перепонка, и кончики пальцев. Но когда боль и готовность сопротивляться ей становятся мерой реальности переживания, тело оказывается причиной наших страданий. Оно не подчиняется нашей воле. Оно увидает раньше, чем мы теряем чувствительность, подвергая нас всевозможным напастям и агонием, которыми нам угрожают пытки. случайные травмы и болезни. Те же из нас, кому удалось избежать самого страшного, что может выпасть на долю человека, в ужасе замирают при мысли о том, что могло случиться с ними, или же при виде ужасов, которые выпали на долю других. Поэтому неудивительно, что мы ищем возможности забыть о себе». Убеждаем себя в том, что подлинное «я» не является уязвимой плотью, которая подвержена страданию и распаду. Поэтому неудивительно, что мы ожидаем от религии, философии и других разновидностей мудрости, чтобы они прежде всего указали нам путь спасения от страданий, облегчили наш скорбный удел быть мягким телом в мире твердой реальности. Иногда нам кажется, что выход в том, чтобы встречать твердость твердостью, презирать и умерщвлять тело, уходить в уютный бестелесный мир мысленных абстракций и игры воображения, отождествляясь с духом, который подчиняется принципам, но не имеет чувств. Чтобы противостоять жесткости факторов, Мы отождествляем свой ум с символом фиксированной субстанциональности и власти, будь то эго, воля и бессмертная душа. При этом мы верим, что в глубине души пребываем в сфере духа, которому нипочем жесткие факторы и слабости плоти. Такое отношение является своеобразным уходом сознания оттуда, где его преследуют страдания. стремлением сосредоточить сознание в глубине у самых его истоков. Однако вследствие этого ухода сознание не только теряет свою силу, но и отягощает свой удел. Ведь побег от страдания – это страдание, и поэтому ограниченное и загнанное внутрь самого себя сознание – это сгусток страха. Подобно тому, как при физическом повреждении желудка человек испытывает невыносимую жажду, хотя несколько глотков воды могут оказаться для него фатальными, хроническое стремление ума избежать страданий делает его еще более ранимым. То предела расширенное сознание позволяет переживать единство со всем миром, тогда как, будучи искусственно зауженным, Сознание оказывается еще сильнее привязанным к этому отделенному бренному организму. Это не означает, что нервы и мышцы не должны избегать острых шипов и других обстоятельств, причиняющих страдания. В том же если бы они не отстранялись, организм перестал бы существовать. Уход, о котором мы здесь говорим, происходит на другом уровне. Это уход от ухода, нежелание переживать боль, нежелание содрогаться и корчиться, когда боль неминуема. Каким бы тонким ни было это различие, оно очень существенно, хотя на первый взгляд может показаться, что боль и нежелание болезненно реагировать на нее – это одно и то же. Между тем очевидно, что боль – Это прежде всего сигнал опасности. И поэтому желание никогда не испытывать боли может привести к плачевным последствиям. В то же время в стремлении избегать боли нет ничего опасного. На самом деле мы желаем одновременно иметь пирожок и съесть его. Мы желаем быть живыми и восприимчивыми, но при этом не желаем быть чувствительными к страданию. Однако это вовлекает нас в противоречивую ситуацию, которая называется «замкнутый круг». В «замкнутом круге» ни один образ действия не является приемлемым. Обвиняемый оказывается в такого рода ситуации, когда судья спрашивает его «Вы прекратили избивать свою жену?» Отвечайте «да» или «нет». Как бы обвиняемый не ответил, Из его ответа можно заключить, что он избивал жену. Точно так же, когда возникает страдание, мы желаем избежать как его объективных проявлений, так и субъективных реакций на него. Но оба эти стремления в равной мере безрезультатны. Мы должны страдать. Иногда мы должны действовать единственным образом, который открыт для нас, а именно – Кричать, плакать и корчиться. Но замкнутый круг проявляется тогда, когда мы запрещаем себе эту реакцию в реальном страдании или же в воображении предстоящих страданий. Мы подавляем свои конвульсивные реакции на страдания, потому что они противоречат социально оправданным представлениям о нас как личности. Ведь такого рода реакции заставляют нас согласиться с тем, что сознание неотделимо от организма. Они свидетельствуют о том, что центральное звено нашей личности, беспристрастная трансцендентная воля, гораздо слабее, чем мы готовы признать. Поэтому садист и палач – Находит удовольствие не столько в том, чтобы видеть, как тело жертвы содрогается в конвульсиях, сколько в том, чтобы сломить дух сопротивляющейся жертвы. Однако, если бы не было этого сопротивления, его жестокость напоминала бы рассекание воды мечом. Слабая и беспомощная жертва не интересна. Между тем, именно эта слабость... является реальной и неожиданной силой ума. Лао Цзы говорит, живой человек мягкий и нежный, тогда как мертвец твердый и окоченевший. Все животные и растения нежны и хрупки, но, умирая, они становятся жесткими и сухими. Поэтому говорится, твердость и сухость присущи смерти. мягкость и нежность свойственной жизни в этом причина того что дерево если оно слишком жестко сломается в бурю а солдаты если они слишком вышкалены не победят в бою положение большого и сильного низко положение слабого и нежного высоко чутакао Готовность позволить организму естественно, конвульсивно реагировать на боль, имеет два неожиданных последствия. Первое из них- способность выносить боль и ее предвосхищение в сознании с гораздо большим допуском в системе. Другое является следствием первого. И состоит в том, что страдание нам больше не кажется ужасным. и это значительно уменьшает интенсивность неприятных переживаний. Другими словами, огрубление духа перед лицом страданий и уход сознания от конвульсивных реакций на боль являются навязанными обществом ошибочными стереотипами поведения, усугубляющими и без того тяжелую ситуацию, в которой находится человек. Более того, Уход от реакции на страдания опирается на тот же самый психологический механизм, что и усилия, которые сознание прилагает для того, чтобы получить максимум удовольствий. Эти два стремления составляют ощущение отдельного эго, пребывающего в теле. Теперь мы понимаем, почему большинство духовных традиций утверждают, что путь к освобождению от эго лежит через страдания. Однако это не следует понимать как призыв «практикуйте страдания», который предписывает нам умерщвлять тело и чувства, тем самым закаляя себя перед страданиями. Если духовное учение о страданиях понимать таким образом, оно ведет к бесчувственности и смерти. становится окончательным уходом от жизни в духовный мир, не имеющий ничего общего с миром природы. Именно для того, чтобы исправить эту ошибку, буддизм Махаяны утверждает, что нирвана и самсара – суть одно и то же, и что состояние освобождения не следует искать вне природы, Поэтому в буддизме, освобожденный Буддхисаттва, руководствуясь состраданием к живым существам, вечно возвращается в круг рождения и смерти. По этой же причине буддистское учение отрицает реальность отдельного эго, утверждая, что страдание есть, но нет того, кто страждет. Дела свершаются, но нет у них Творца – Нирвана есть, никто ее не ищет, и путь без спутника простерся без конца. Висудхи магга. Однако растворение эгоцентрического сгустка сокоча в сознании ни в коем случае не сводит человека к беспринципному ничтожеству. Напротив, это идеальная возможность для того, чтобы организм проявил свое отношение к окружению. Отношение, которое не осознается, когда индивидуализированное сознание пытается любой ценой сохранить дистанцию между телом и его переживаниями. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет его, причем сбережение здесь, очевидно, бы. Ибо кто хочет душу свою сберечь – сейв – тот потеряет ее. Причем сбережение «saving» здесь, очевидно, понимается как эвакуация, «salevage», как разделяющее, изолирующее действие. На самом же деле, мы должны понять, что личность существует в той мере, в которой она не сторонится переживаний, не уклоняется от участия в жизни тела, и всех его взаимодействий с естественным окружением. И хотя может показаться, что это подразумевает погружение человека в поток изменений, самоотдача в большей степени способствует сохранению целостности личности, чем стремление продлить жизнь любой ценой. Мы видели, что уход сознания от страданий – и его стремление сполна насладиться приятными переживаниями – это одно и то же. Выход из обоих тупиков также одинаков и подразумевает понимание, что сознание, как эго, всегда сторонится боли и испытывает ужас при возможности конвульсивно реагировать на нее. Поэтому следует понять, что сам этот уход и ужас – представляют собой разновидность конвульсивной реакции, а не средство преодолеть ее, как навсегда учились считать. Другими словами, мы должны понять, что наша психологическая защита против страдания бессмысленна. Чем больше мы защищаемся, тем больше мы страдаем. Потому что сама уже необходимость защищаться есть страдание. Хотя мы не можем заставить себя не защищаться, этот рефлекс пропадает, когда мы видим, что защита неотделима от источника опасности. Весь процесс представляет собой конвульсию страдания.